постскриптум. Прочитал написанное и увидел, что, отвергая всякую связь лицом, я прибег к довольно откровенной уловке. Ну, к примеру, тот неопровержимый факт, что впервые я обратил на тебя внимание прежде всего благодаря твоему лицу. И теперь тоже, когда я думаю о том расстоянии, которое нас разделяет, меркой служит не иное, как моя неспособность увидеть выражение твоего лица – Да, видимо, с самого начала мне следовало сделать попытку поменяться с тобой местами, откровенно представить себе, что бы случилось, если бы лица лишилась ты. Недооценка лица, так же, как и его переоценка, всегда несет в себе элемент искусственности. Взять хотя бы ту историю с накладными волосами моей сестры. Я привел ее, наверное, для того, чтобы объяснить свое желание не придавать слишком большого значения лицу. Но если вдуматься, она вряд ли подходит для данного случая. Может быть, это был просто интерес и в то же время отвращение ко всему искусственному, что часто наблюдается у подростков. И история эта скорее говорит о том, что я придавал лицу слишком большое значение. А может быть, я просто ревновал сестру, которая намеревалась распахнуть створки своего лица перед кем-то чужим. И еще одно. Как-то мне довелось в газете или журнале прочесть статью, где, как ни странно, доказывалось, что корейцы с примесью японской крови делают себе пластическую операцию, чтобы быть больше похожими на корейцев. Это уж явное стремление к реабилитации лица. А ведь о них при всем желании не скажешь, что они подвержены предрассудкам. В общем, я так и не сумел разобраться в самых простых вещах. И если представится случай... Мне бы обязательно хотелось спросить корейца, какой совет дал бы он мне, лишившемуся лица. В конце концов, я я устал от разговора с самим собой о лице, разговора, который ни на шаг не приблизил меня к решению вопроса. Но в то же время не было и особой причины отказываться от моего плана. И я весь ушел в рассмотрение технической стороны проблемы. С технической точки зрения искусственный палец тоже представлял значительный интерес. Чем больше я присматривался к нему, тем больше поражался мастерству, с которым он был сделан. Он рассказывал об очень многом, словно обыкновенный живой палец. Судя по тому, как натянута кожа, он мог бы, пожалуй, принадлежать тридцатилетнему. Прямой ноготь, впадины с боков, глубокие складки на суставах, четыре маленьких пореза в ряд точно... Жаберные щели акулы. Человек, бесспорно занимавшийся легким физическим трудом. В чем же тогда его уродство? Уродство. Какое-то особое уродство. Он не живой, не мертвый. Нет, видимо, не потому, что в чем-то он отличается от настоящего. А может быть, воспроизведение слишком скрупулезно. Значит, и моя маска тоже. Значит, именно слишком большая приверженность форме, приводит к противоположному результату, к отходу от реального. Можно придавать большое значение лицу, но лишь после того, как увидишь его уродство.